л и н а Смерти. 12.00. «Сколько можно? Ты и ради этого сдёрнул меня с пляжа!» хмуро бурчал л е г а л а с м ы только один раз попробуем. Не выйдет, пойдёшь обратно на пляж валяться!» ответил Матадор. Они подходили ко входу в Долину Смерти. Сзади Матадора шёл Таблеткин и загадочно улыбался. Свои бусы он держал в одной руке, они, как обычно, намотанными через плечо. «Один раз попробуем, и всё». «Делать тебе нечего. Я же сказал, что не ха...» л е г а л а с осёкся, когда увидел то, что творилось в Долине Смерти. А посмотреть было на что. Весь вход в долину был заполнен игроками. Их было настолько много, что они заслоняли море нежити в самой долине. Игроки г о л д е л и орали, а некоторые даже устраивали ПВП-бои прямо посреди толпы. Матадор тоже опешил от такого зрелища. «Это как? Это к нам на помощь пришли?» Начал бормотать Матадор. Ему в бок ткнул Таблеткин. Он жестами показал Моте, чтобы тот подхватил их обоих и нес их в ту часть толпы, которая была ближе к морю нежити. Матадор кивнул Таблеткину и подхватил их обоих, направившись в направлении, куда он указывал. Когда они наполовину пересекли толпу, начали появляться признаки организованного строя. Бегали группы по 2-3 и г р о к а и собирали десятки. Один из игроков в такой группе, обычный крупный воин в броне, шел с флагом, прикрепленным к спине, на котором была изображена цифра. п р а д я дальше, они обнаружили уже реально организованный строй. Перед морем нежити уже стояла первая линия из щитов. Маги разбивались на небольшие группы по несколько десятков и равномерно распределялись вдоль стены. Кое-где бегали игроки с жёлтыми или красными флагами. Были слышны рёв команд и бряцание щитов. «Ну как, ушастый, думаешь, не получится?» – задумчиво произнёс Мотя, рассматривая организованную часть толпы. «Откуда н е все?» – поражённо спросил Эльф. «Я снял небольшое видео, в котором попросил помочь и выложил его в Галлонет», – Таблеткин посоветовал. Мотя задумчиво оглядывал строй, словно он был каким-нибудь генералом, н е м е н ь ш е От этого зрелища Матадора отвлек Таблеткин, который указал на единственный шатер. «Думаешь там что-то типа штаба?» – спросил его Мотя. Таблеткин яростно закивал, подтверждая его слова. «Ну, пойдем посмотрим, кто тут главный». Когда они зашли в шатер, то обнаружили большой стол, за которым стояли довольно колоритные персонажи. Во-первых, за столом находились сразу две главы самых крупных альянсов – «Небесные крылья» и «Темный оплот». Также за столом можно было наблюдать странного персонажа в светлых матовых доспехах, покрытых мелкими узорами. Ник персонажа был «Громовой молот». т я в и л и с ь голубчики!» – неприветливо встретил их глава «Темного альянса». «Если они тут, то можно начинать», — бодро подал голос эльф. «Погоди, пусть сперва дадут слово», — прервал главу Светлого Альянса старичок. «Чего это тут тот хмырь делает?» — не обращая внимания на обоих глав, спросил Мотя. Его вытянутый палец указывал на персонажа в матовых доспехах. «Я думал, он больше не играет». «Для такого случая можно сделать исключение», — негромко ответил Энин громовой молот. «А не боишься, что я тебе г о л о в у о того т откручу?» К море спросил т у р а н «Или думаешь, я тебе забыл т в о ю интервью с разбором битвы за темный оплот?» «А с е л е н о к т о хватит!» Злобно улыбнулся на подначку тот. т у в а т и т Ты и за это не боись!» «Так, закрыли рты оба!» С хлопком ладонью по столу оборвал перепалку глава темного альянса. «Ты!» — он указал на Матадора. а энин единственный кто достоверно знает что подстерегает вас в замке он наш консультант понял т у р а н окинув э н и на хмурым взглядом насупился и опустил голову тот в ответ заулыбался ехидной улыбкой ты глава темных указал пальцем на энина он ведь не шутит открутит и поминай какого цвета алтарь он на первом месте во всей игре по силе и выносливости теперь уже энин хмурясь до морщин на лице всматривался в Матадора, а глава Тёмного Альянса начал оглашать условия, на которых они решили помочь. «Значит так, Тёмный Альянс и Светлый Альянс оказывают помощь клану Данон на условии права участия в ивенте, который запустится после уничтожения королевы некромантов». «Стоп!» – вмешался л е г а л а с доселе переваривающий кашу, которую они заварили. «Кто вам сказал, что будет ивент?» И кто сказал, что он хоть как-то будет связан с нами или нам подконтролен? «Ивенты мирового масштаба по-другому не работают», недумевающе о ответил глава Светлого Клана. «Вы вообще про мировые ивенты хоть что-то знаете?» «Как-то не было нужды», потирая пространство между рогами, ответил Матадор. «После смерти королевы некромантов будет запущен ивент мирового масштаба. Но о чем он и вообще что из себя представляет, Не знает даже большая часть администрации. Начал пояснять статный эльф. Королева некромантов, злодей мирового масштаба и сомнений в том, что ивент будет, нет. Наш интерес простой. Мы первые должны узнать его суть и первые принять цепочку заданий ивента. Это у с л о в и е по которым объединились два самых крупных альянса в игре. Мы собрали порядка пяти тысяч игроков. Погодите. «Но мне показалось, что вся долина ими кишит», – вмешался л и г л а з н а ш и х только пять. Остальные – сброд из тех, кто откликнулся на видеообращение вашего, ммм, танка», – ответил за эльфа глава «Темного альянса». «План же довольно прост. Весь сброд пускаем вперед, как пушечное мясо для зачистки прохода к воротам. Далее наши войска занимают оборону и возводят укрепления в воротах замка. Все». — Дальше вы действуете сами. — В замке сложности не предвидится, — продолжил пояснение Энин громовой молот. — В самом замке нежити немного, и боссов в последнее мое посещение не было. Но вот по поводу живучести нежити, которую вы там встретите. — Как-нибудь сами справимся, — отрезал Моти, хмуро глядя на Энина. — Я бы не был столь уверен, — заметил Энин. — Тамошняя нежить с дикой скоростью регенерирует. Бороться с ней можно только ваншотами, иначе она на глазах восстанавливает ХП. «С одного удара? Тьфу! Я по-другому и не воюю!» Мотис плюнул, словно его упрекнули несусветной глупости. «То есть ты утверждаешь, что с одного удара сможешь положить стальной ужас?» «А то! Хочешь проверить?» – с п р е щ у р о спросил Матадор. «Да запросто! Обменяемся ударами!» и если ты выстоишь под моим ударом и уделаешь меня, я лично в новостном канале игры извинюсь за свои слова». «Где и когда?» – спросил Мотя, достав своего ежа. «Прямо сейчас», – ответил Энин и достал свой легендарный молот, который был непропорционально большой. Они оба тут же направились на свежий воздух. Послышался грустный вздох Таблеткина. «Дети, ей-богу, дети!» – констатировал глава Темного Альянса. «Жалко Энина», – задумчиво протянул Леголас. «Думаешь, убьёт его?» «Да, у него шесть сотен нераспределённых очков характеристик», – ответил Леголас, а глава Тёмного Альянса зашёлся кашлем. «Ну, Энин тоже не лыком шит», – задумчиво протянул глава уже Светлого Альянса, глядя на выход из палатки. «Как бы то ни было, но пока они не выяснят, у кого длинн... кто сильнее, мы ничего не начнём». Что без Матадора, что без Энина, начинать бессмысленно. «А каков план?» – Хмурис спросил Леголас. «Все довольно просто. По сигналу вперед выступает неорганизованная толпа», – начал вкратце пояснять глава Темного Альянса. «Они сметают основную часть нежити, которая преграждает путь к воротам замка. Мы идем сразу вслед за ними и выстраиваем эшелонную защиту у ворот. Ваш клан двигается в центре наших сил». Нельзя допустить ни малейшей случайности. Если кто-то из вас уйдет на респ, придется начинать все сначала.